29. Рамона повернулась и, поднимая тучи пыли, направилась к дому. Она несколько минут посидела на террасе с Джоном, а затем сказала ему, что ей надо отлучиться часа на два, чтобы съездить на заправочную станцию и в магазин «Файт». Он кивнул и сказал, что все прекрасно. На кухне Рамона достала из кувшина 2 доллара, Проверила, что у Джона есть все необходимое, что может понадобиться за время ее отлучки, а затем взяла ключи от машины. Она выехала на шоссе в 20 минут 5 и рассчитывала попасть в нужный ей магазин в Файте до закрытия в 5 часов. В Файте она припарковала Олс рядом с Ломбардом и кредитной конторой. В витрине ломбарда были выставлены дешевые кольца с фальшивыми бриллиантами, приемники, пары электрогитар, тромбон и несколько наручных часов. Над входом висела вывеска «Залоги из суды Хэпа», и «Вы всегда счастливы, когда имеете дело с Хэпом». Она зашла в контору, где единственный потолочный вентилятор гонял туда-сюда тяжелый пыльный воздух. «Могу я видеть мистера Тилмана?» — спросила Рамона у плосколицей женщины, стоявшей за одним из прилавков. «Хэп?» — переспросила та. Один глаз женщины с ярко крашенными волосами был стеклянным и смотрел в пустоту, в то время как другой, быстро оценивающе скользнул по Рамоне. «Да, он сзади, в своем кабинете. Если вы хотите его увидеть, то при...» Рамона двинулась между прилавками, направляясь в служебное помещение конторы. «Эй, леди, туда нельзя!» Рамона вошла в узкий сырой коридор, расположенный за зеленой занавеской. Она постучала в дверь кабинета и, не дожидаясь ответа, вошла внутрь. Хэп Тилман, расположив свое толстое тело на стуле и положив ноги на стол, курил сигару с вишер-свит и рассматривал журнал «Стег». Он вскочил, разъяренный тем, что кто-то без разрешения вторгся в его святилище и уже собирался метать громы и молнии, но тут увидел Рамону Крикмар. За ее спиной просунулась голова рыжеволосой женщины. — Хэп, я ей говорила, что сюда нельзя! — Все в порядке, Дорис. Я знаю, миссис Крикмар. Оставь нас. — Я говорил ей, что сюда нельзя! Женщина стрельнула в Рамону злым взглядом и закрыла дверь. У Тилмана было мясистое лицо с квадратной нижней челюстью, и он был одет в истине-черный костюм, который смешно контрастировал с его серыми брюками. «Так, миссис Крикмар, какой сюрприз видеть вас здесь!» Тилман стряхнул пепел и снова сунул сигарету в рот. Вокруг его стола стояла баррикада поставленных друг на друга коробок. В углу комнаты располагались черные шкафы, а на стене Висел календарь с изображением женщины в бикини, сидевшей верхом на арбузе. «Чем могу быть полезен сегодня?» «Я хочу знать», — ответила Рамона. «Что?» — спросил он. «Я правильно вас расслышал?» «Да, я хочу знать. Прямо сейчас». «Тихо!» — Тилман прыгнул, выпустив клуб дыма, как паровоз, промчался мимо Рамоны и рывком открыл дверь. Он выглянул в пустой коридор, а затем снова закрыл дверь, и запер ее на ключ. «Эта сучка Дорис подслушивает под дверью», — объяснил он. «Я ловил ее дважды. Черт побери, леди, у вас ужасно плохая память. У нас с вами был договор. Знаете, что это означает? Договор означает, что мы имели взаимообязывающий контракт». «Я думаю, что уже поняла, мистер Тилман, Но я... Я хотела бы знать... Я хотела бы быть уверенной. Это важно». «Моя задница тоже важна. У нас был договор, к большей части содержимого которого у меня не лежала душа. Я потратил на это кучу нервов». Он попытался посмотреть Рамоне в глаза, но не смог. Качая головой, он пыхнул сигарой и возвратился в свою крепость из ящиков и коробок. Его глаза блестели. «А, понимаю. Конечно, это шантаж, так?» «Нет, это совсем не...» Голова Тилмана дернулась вперед. «Лучше бы не. Может быть, я увяз глубоко, но ты увязла еще глубже. Запомни это на тот случай, если попытаешься причинить мне неприятности». «Мистер Тилман», — терпеливо произнесла Рамона и подошла поближе к столу, — «я никогда бы не пришла спрашивать вас об этом, если это не было очень, очень важно». Я не собираюсь никого шантажировать. Я не хочу никаких неприятностей. Леди, вы подписали этот контракт». «Да хоть десять контрактов!» — закричала Рамона, и мужчина тут же вздрогнул и поднес палец к губам. «Пожалуйста, пожалуйста!» — попросил Тилман. «Умерьте свой голос. Сядьте и успокойтесь, хорошо?» Он указал на стул, и Рамона неохотно села. Некоторое время Тилман дымил сигарой, обдумывая сложившееся положение. «Черт возьми, леди!» Тилман воткнул сигару в пепельницу, из которой, как маленькие красные кузнечики, запрыгали искры. «Это просто... это просто неэтично! Я имею в виду, что здесь нужно все обдумать, и я хочу, чтобы вы...» «Я обдумала все», — прервала его Рамона. «А теперь вы мне расскажете...» — Или я позову полисмена? — Не позовешь, — усмехнулся Тилман. Он сел и какое-то время молча смотрел на Рамону. Затем он глубоко вздохнул и сказал, — Я родился дураком, иначе бы не стал иметь дело с ненормальными женщинами. Он выдвинул верхний ящик стола и просунул руку в образовавшуюся щель. Его пальцы искали кусок резинки. Нащупав ее, он выложил ее на стол. К резинке был привязан маленький ключ. Тилман взглянул на Рамону. «Никогда больше не показывайся в моей конторе», — произнес он мрачным тоном. «Вы поняли меня, леди?» Он встал со стула, подошел к висящей на стене ширпотребной репродукции в рамке, на которой был изображен порт, и приподнял ее. Под ней оказался вделанный в стену сеев с кодовым замком. Тилман набрал код, встав так, чтобы Рамона не видела его манипуляций. «Вы можете дурачить кого-нибудь еще», — сказал он, — «но не меня, леди. Дудки, вы, этот ваш парень, самые натуральные жулики, притворяются, что разговаривают с духами. Большего идиотизма я никогда не слышал». Он вытащил из сейфа маленький металлический ящичек и поставил его на стол. «Вас могут бояться кто угодно, но не я, дудки!» Он открыл ящичек маленьким ключом и стал перебирать пронумерованные карточки. «Крикмар» — прочитал он и вытащил одну из них. Она слегка пожелтела от времени. Читая ее, Тилман не смог сдержать злой улыбки. Затем он передал карточку женщине. «Вот!» Рамона взглянула на карточку и хмуро сжала губы. «Ха!» — засмеялся Тилман. «Спорю, что это не нравится твоей индейской заднице, да?» Рамона положила карточку на стол и поднялась со стула. «Я так и думала. Благодарю». «Да, это просто тфу, не так ли?» Тилман убрал карточку в ящик и запер его. «Но вы знаете мой девиз. Вы всегда счастливы, когда имеете дело с Хэпом». Рамона взглянула на его мерзкое ухмыляющееся лицо, и ей захотелось влепить ему пощечину. Но что это даст? Разве может это изменить положение вещей или направить его в правильное русло? «Да, действительно маразм!» — продолжал хихикать Тилман. Он убрал ящичек в сейф и запер его, крутанув кодовый замок. «Извините, что не могу проводить вас до дверей!» — саркастически произнес он. Дела! Он повернулся к Рамоне, но она уже вышла. Тогда он открыл дверь и прокричал ей вслед «И никогда не возвращайтесь!»